Миронов, к тебе, посетители. Добрый доктор Айболит с дежурной улыбкой грубо вытащил пациента из мира доступных наслаждений. Проводив Алексея в комнату для свиданий, врач покинул место действия, оставив собеседников наедине. Сынок, как ты себя чувствуешь? Незнакомая женщина участливо смотрела на своего ребенка. Ничего нового. Я думаю, все бесполезно бесстрастно и без эмоций ответил Алексей будет больше пользы, если я просто начну трудиться где-нибудь куда же ты устроишься со своими проблемами? в грузчики какие-нибудь? да и то не возьмут, наверное побудь здесь, вдруг получится я хоть и в некотором забвении, но в трезвом уме и не найду занятия Алексей улыбнулся матери и спокойно продолжил. «Труд сделал из обезьяны человека, и из меня что-нибудь получится. Не переживай». Незаметно в лету кануло несколько годков. Покинув уютные стены психиатрической лечебницы, Алексей переехал из родного района на противоположную городскую окраину. Старый товарищ... Благородно посодействовал в поисках жилплощади, которая досталась нашему герою просто даром. Точнее, почти по цене ежемесячных коммунальных услуг. Один из Пашкиных дальних родственников решил устраивать карьеру и личную жизнь в резиновой столице Российской Федерации. А свою комнатенку оставил на совести местного двоюродного братишки. «Бери больше, кидай дальше. Пока летит, отдыхаешь». Принцип рядового озеленителя или работника по благоустройству прилегающей территории. Физический труд на свежем воздухе и круглый год. Чего еще надо для счастья? Осень – одно из самых коварных времен года для специалиста, чей арсенал состоит из граблей, лопат и тому подобных нехитрых приспособлений. Щедрые деревья на протяжении всего сезона хлюпающих носов С завидным постоянством обеспечивают работой неквалифицированный контингент. Наконец, последняя куча на сегодня собрана, запалена и тихонечко тлеет. Не будем ей мешать. Рабочее время на тот момент приблизилось к завершению, и бородатый дворник, заточив в темницу свой небогатый инвентарь, поспешил убраться во освоясь из приусадебного хозяйства. Впереди выходные, можно расслабиться. Наскоро приняв водные процедуры и слегка перекусив, свежий и хорошо пахнущий, Алексей отправился на вечерний заранее запланированный мацион. Привычка гулять в парке появилась спонтанно и незаметно укоренилась до такой степени, что ноги бывало сами по себе несли хозяина в сторону зеленой зоны, хотя тот и не планировал подобного похода. Сегодня один из редчайших дней, когда проминаж состоится ближе к вечеру. Обычно предпочтение отдавалось первой половине светлого времени суток, поскольку с народом наш деятель старался лишний раз не пересекаться и слыл нелюдимым и неконтактным человеком. Да и нынче ни за что бы вечером не пошел. Просто начальство попросило именно сегодня лавки проинспектировать. Приспичило им. Правда, за отгул. Поэтому Алексей с удовольствием согласился, можно сказать, навязал свои услуги, хоть и не его участок. Начало акции в 16.00 на все про все думается, часа 3-4 уйдет. Вооружившись обычным бумажным блокнотом и карандашом, инспектор совершал планомерный обход парковой зоны, постепенно продвигаясь вглубь изведанной до каждого кустика территории. Стемнело. Пора двигать к дому, ничего особо ущербного. Удовлетворенный собой чиновник развернулся и встал, будто внезапно вбитый в землю деревянный столб. Прямо на Алексея двигалось нечто невообразимое, солнечное, из нереальных видений, которые уже начали уходить в и небытия. Осознав, что находится в объективной реальности, озеленитель вдруг очнулся и решил не упускать судьбоносный момент. В просветленной голове за считанные мгновения разыгралась буйная фантазия. «Ведь это существо может помочь мне все вспомнить!» Расстояние сократилось до необходимого минимума и... «Постойте! Задержитесь, пожалуйста!» окликнул пробегающую мимо девушку худощавый бородач. Спортсменка, приостановив свой бег, озадаченно окинула взглядом незнакомого мужчину и нетерпеливо пропела. «Ну...» «Вы меня не помните?» Алексей подошел на расстоянии вытянутой руки. Солнечное существо удивленно посмотрело на незнакомца, уставившись ему прямо в очи. Неожиданно инициатор события почувствовал сильное сжение в груди. Затем сознание заволокло какой-то белой пеленой, заставив Алексея отвести взгляд в сторону. Девушка усмехнулась и произнесла. «Мы не встречались, я бы запомнила». Потеряв интерес к собеседнику, бегунья собиралась продолжить прерванное занятие. Но не тут-то было. Столь долго ожидавший просветления, полоумный страдалец протянул руку и попытался задержать уходящий поезд мечты. «Подождите!» Большая ошибка, мужик. Не надо тянуть любопытные ручонки к незнакомому человеку, без его на то согласия. Последовавший мягкий перехват и скоростная нежная оплеуха заставили неосмотрительного товарища катиться кубарем с глаз долой. Ничего не понимающий настырный субъект спустя пару мгновений оказался в горизонтальном положении в компании знакомых кустиков, потирая ноющий ушибленный бок. Находясь в оцепенении и хлопая карими глазенками, Алексей словно во сне увидел подаренную ему на прощание лучезарную улыбку. Бай, чудик! Через несколько секунд светлый образ безвозвратно растворился в холодных вечерних сумерках. «Бай-бай», — в полузабытии вымолвил потрясенный несостоявшийся знакомец.